Марк Твен Рассказ калифорнийца 35 лет тому назад я искал золото на Станислаусе и по целым дням бродил с кайлом, лотком и корытом, то тут, то там промывая полную шапку золотоносного песка, постоянно надеясь наткнуться на счастливое местечко и никогда на него не натыкаясь. Это чудесный уголок, заросший лесом, тихий, восхитительно красивый, Когда-то, много лет назад, он был густо населен, но сейчас жители покинули его, и эта райская обитель опустела. Все разъехались отсюда, когда иссякли поверхностные залежи. На месте оживленного городка, где были банки, газеты, пожарные машины, мэр и олдермены, теперь расстилалась широкая равнина, покрытая изумрудно-зеленой травой. Нигде не осталось ни малейшего намека на то, что здесь когда-то жили люди. Это было неподалеку от т а т у л т а у н а В его окрестностях, на пыльных дорогах, то и дело встречались очаровательные маленькие коттеджи, тихие, уютные, скрывающиеся в зарослях роз и так густо увитые виноградной лозой, что не видно было ни окон, ни дверей. Свидетельство того... что эти жилища пустуют уже не один год с тех пор, как разорившиеся и потерявшие надежду разбогатеть хозяева бросили их, не сумев ни продать, ни подарить кому-нибудь. Каждые полчаса вы натыкались на одинокую бревенчатую хижину, построенную еще в самом начале старательских работ одним из первых золотоискателей, задолго до того, как были сооружены коттеджи. Изредка хижина оказывалась все еще обитаемой, В этих случаях вы могли быть заранее уверены, что ее владелица и есть тот самый пионер, который ее построил. И еще одно могли вы знать заранее, что он остался здесь потому, что когда-то упустил возможность вернуться домой в Штаты богатым человеком, а потом порастерял почти все, что добыл, и принял смиренное решение порвать все связи с родными и близкими и навсегда умереть для них. В ту пору, По всей Калифорнии было рассеяно много таких живых мертвецов, горделивых неудачников, к с о р о к годам уже состарившихся и посидевших, которые в глубине души горько сожалели о своей погубленной жизни и мечтали только об одном – держаться подальше от погони за богатством и как-то дожить свой век. Это был унылый край. Не звук а н а м и р н ы х просторах, в лугах и лесах, лишь сонное жужжание насекомых. Ни человека, ни зверя. Ничего, что могло бы ободрить вас и заставить ощутить радость жизни. И когда, наконец, как-то днем я увидел человека, я очень обрадовался. Ему было лет сорок Он стоял у калитки приветливого, утопающего в розах маленького коттеджа, одного из тех, о которых я уже упоминал. Этот, однако, не выглядел таким заброшенным. Видно было, что в нем живут, его убирают, За ним п р и с м а т р и в а е т Такой же был и садик перед коттеджем. Веселенький, пышный, полный ярких цветов. Меня, конечно, пригласили войти и чувствовать себя как дома. Таков был обычай здешних мест. Было истинным счастьем очутиться в таком домике после того, как уже много недель, ни днем, ни ночью, не встречал ничего, кроме хижин золотоискателей с неизбежными земляными полами, неприбранными кроватями, оловянными мисками и кружками, беконом, бобами, черным кофе. Хижин, единственным украшением которых бывали пришпиленные к бревенчатым стенам картинки с изображением битв гражданской войны, вырезанные из иллюстрированных газет восточных штатов. Там все говорило о запустении, суровом, безрадостном, унылом. Здесь же, Я очутился в гнездышке, где все радовало мой с т о с к о в а в ш и й с я взгляд, среди дешевых и непритязательных вещиц, причисляемых к произведениям искусства, столкнувшись с которыми после долгого воздержания мы ощущаем, что неведомо для нас самих какая-то часть нашего существа изголодалась и теперь, наконец, насыщается. Я никогда бы не поверил, что лоскутный коврик может доставить столько наслаждения и удовольствия. что такую отраду моей душе принесут бумажные обои, л и т о г р а ф и и в рамках, цветные дорожки и салфеточки, что кладутся под лампу, виндзорские кресла, полированные этажерки, уставленные ракушками, книгами и китайскими вазочками и множество тех неуловимых мелочей и ш т р и ш к о в которые вносит в дом женская рука, которые мы привыкаем видеть, не замечая их, и которых нам так не достает, как только они исчезнут». Восторг, охвативший меня, отразился на моем лице. Владелец домика увидел это и обрадовался. Он увидел это так ясно, что даже ответил мне, словно я выразил свои чувства вслух. «Все ее работа!» – проговорил он с нежностью. «Все сделала она сама, каждую мелочь!» И он обвел комнату ласковым, полным обожанием взглядом. Кусок мягкой японской ткани... Из тех, которыми женщина с тщательной небрежностью драпирует верхнюю часть картины, лежал не так, как надо. Хозяин заметил это и принялся поправлять складки. Очень старательно, несколько раз отступая назад, чтобы проверить впечатление, пока, наконец, не остался доволен. Затем он раза два легонько ударил по складкам рукой и сказал. «Она всегда так делает. Трудно сказать, что тут не так, но пока вот этак не похлопаешь». Всегда будто чего-то не хватает. А похлопаешь, сразу видно, что это было необходимо. В чём тут дело, неизвестно. Правил здесь нет. Вот так же мать расчешет волосики своему ребёнку, пригладит их, а потом чуть-чуть взъерошит. Я столько раз видел, как она всё это проделывает, что теперь сам умею не хуже неё. Только вот правил не знаю, а она знает правила. Она знает все как и почему. Я знаю только как. Он повел меня в спальню вымыть руки. Такой спальни я не видел уже много лет. Белое покрывало, белые подушки, ковер на полу, обои, картины, туалетный столик с зеркалом, подушечкой для булавок и всякими изящными вещицами. А в углу – умывальник с настоящей фарфоровой раковиной и кувшином. Мыло в фарфоровой мыльнице. На вешалке больше дюжины полотенец. Таких белых и чистых, что с непривычки их бойзно было взять в руки. Это казалось чуть ли не святотатством. И опять мои мысли отразились у меня на лице, и хозяин с удовлетворением проговорил в ответ. «Все ее работа. Все сделала она. Каждую мелочь. Здесь нет ничего, к чему не прикоснулась бы ее рука. Вы верно думаете, но я слишком много болтаю». К этому времени я уже вытирал руки, переводя взгляд с предмета на предмет, как всегда делаешь, очутившись в новом месте, где на каждую вещь приятно и радостно посмотреть. И вдруг я почувствовал, знаете, бывает такое необъяснимое ощущение, будто есть здесь что-то такое, что я обязательно должен найти сам, и хозяин очень этого хочет. Я знал это совершенно точно и чувствовал, что хозяин украдкой пытается помочь мне взглядом. И я изо всех сил старался попасть на верный путь, так как мне очень хотелось доставить ему удовольствие. Несколько раз я терпел неудачу и понимал это без слов, стоило мне лишь слегка покоситься в его сторону. Наконец, я ясно почувствовал, что смотрю именно туда, куда надо. Почувствовал по той радости, которая так и хлынула от него незримым потоком. Он залился счастливым смехом и, потирая руки, воскликнул. «Да, да, вот вы и нашли!» Я знал, что вы найдете. Это е ё портрет. Я п о д о ш ё л к темной полочке орехового дерева, висевшей в дальнем конце комнаты, и тут, наконец, обнаружил то, что до сих пор не замечал. Футляр с дагеротипом. На дагеротипе было прямило девичье личико, красивее которого, как мне казалось, я еще никогда не видал. Мой хозяин упивался восторгом, написанным на моем лице, и был очень доволен. Я исполнилось 19. Сказал он, ставя портрет на место. «Мы как раз поженились в день ее рождения. Когда вы ее увидите...» «О, погодите, вот вы ее увидите». «А где она? Когда она придет?» «Сейчас ее нет. Она поехала погостить к своим. Это милях в сорока п т с отсюда. Уже две недели, как она в отъезде». «А когда она должна вернуться?» «Сегодня среда». Она вернется в субботу вечером, часов, наверное, в девять. Меня охватило острое чувство разочарования. «Как жаль, я ведь уже уйду к тому времени», — сказал я с грустью. «Уйдете? Нет, зачем же? Не уходите! Она будет так огорчена!» «Она будет огорчена? Это прелестное существо?» «Если бы она сама произнесла эти слова, то и тогда, наверное, я не был бы счастливее». Я ощутил глубокое, непреодолимое желание увидеть ее, желание столь настойчивое и острое, что я испугался, и тут же решил. Если мне дорог душевный покой, я должен тотчас же уйти. Знаете, она любит, чтобы к нам приезжали погостить люди, которые много повидали и умеют поговорить, вроде вас. Она это обожает. Ведь и сама она... О, она знает почти все и говорить умеет, ну, словно птичка. А какие книги она читает, вы просто не поверите. Не уходите же, ждать осталось совсем недолго, а она будет так огорчена. Я слушал его, почти не понимая, о чем он говорит, весь поглощенный раздумьем и внутренней борьбой. Он отошел от меня, но я этого не заметил. Вскоре он снова подошел, держа в руке футляр с ее портретом, раскрыл его передо мной и сказал... — Ну вот, скажите ей прямо в лицо, что вы могли бы остаться и увидеть ее, но не захотели. Я еще раз взглянул на снимок, и это сокрушило все мои благие намерения. Я останусь, а там будь что будет. Вечером мы мирно дымили трубками и допоздна болтали о всякой всячине, но больше всего мы говорили о ней. И, право, уже давно мне не было так хорошо и с покойно. Четверг промелькнул незаметно. Когда начало смеркаться, пришел Верзила-старатель, живший в т р милях от нас, один из тех п о с и д е в ш и х неудачников-пионеров, о которых я говорил, и сердечно приветствовал нас в степенных и сдержанных выражениях. Потом он сказал, «Я заглянул только, чтобы узнать, когда приезжает маленькая м а д а н Есть от нее какие-нибудь вести?» «Как же, письмо. Может быть, хочешь послушать, Том?» «Ну еще бы, если ты мне его прочтешь, Генри». Генри достал письмо из бумажника и сказал, что с нашего позволения он опустит некоторые фразы, не предназначенные для посторонних, после чего прочел все подряд. Любящее, кроткое, полное изящества и прелести послание, с поскриптумом, где была уйма нежных приветов и пожеланий Тому, Джо, Чарли и прочим друзьям и соседям. Закончив чтение, он взглянул на Тома и воскликнул. «Эгэ, -э, да ты опять за старое!» «Ну-ка, отними руки, покажи глаза. И каждый раз ты так, стоит мне прочитать какое-нибудь ее письмо. Смотри, буду писать ей, все расскажу». «Боже, тебя сохрани, Генри, не надо. Старею, понимаешь. Малейшее огорчение доводит меня до слез. Я ведь думал, она уже здесь, а вместо нее письмо». «Да откуда ты это взял? Мне казалось, все уже знают, что она не приедет раньше субботы». Субботы. Постой, да ведь я знал это. Не пойму, что со мной творится последнее время. Ну, конечно, знал. Разве мы все не готовимся к е е приезду? Ну ладно, мне пора. Но когда она приедет, я буду тут как тут старина. В пятницу к вечеру из хижины, расположенной примерно в миле от нас, притащился ещё один седой ветеран. и сказал, что ребята собираются немного повеселиться и погулять в субботу, если только она не слишком устанет после поездки, чтобы провести вечер вместе со всеми. Как по-твоему, Генри? «Устанет? Она устанет? Вы только послушайте его! Уж тебе ли не знать, Джо, что она готова не спать полтора месяца, лишь бы доставить кому-нибудь из вас удовольствие?» Услышав о письме, Джо попросил хозяина прочесть его. И ласковые приветы ему адресованные вконец растрогали беднягу. Но Джо пояснил, что э т о к о й случается с ним каждый раз, стоит ей упомянуть его имя. «Ничего не поделаешь, стар стал, совсем р а з в а л и н а Господи боже, до да чего нам всем ее не достает?» – добавил он. «В субботу я поймал себя на том, что то и дело вынимаю из кармана часы». Генри заметил это и спросил испуганно. «Вы думаете, что ей уже пора приехать, а?» Я понял, что выдал себя и немного смутился, но, рассмеявшись, объяснил, что такая уж у меня привычка, когда я чего-нибудь ожидаю. Однако, должно быть, это его не очень успокоило, и с этой минуты он стал заметно тревожиться. Четыре раза он выводил меня на дорогу к тому месту, откуда было видно далеко вперед, и стоял там, заслонив глаза ладонью и глядя вдаль». «Я начинаю беспокоиться, всерьез беспокоиться», — повторял он. «Я знаю, что она не должна приехать раньше д е в часов, и все же меня словно кто предупреждает, что случилось недоброе. Как вы думаете, могло с ней что-нибудь случиться?» Мне уже становилось не на шутку совестно за эту его ребячливость, и в конце концов, когда он еще раз повторил с умоляющим видом свой вопрос, я потерял терпение и ответил ему довольно грубо. Он весь как-то съежился, присмирел и стал таким пришибленным и жалким, что я возненавидел себя за эту бессмысленную жестокость. Поэтому я обрадовался, когда под вечер появился еще один старый золотоискатель, Чарли, который подсел поближе к Генри, готовясь послушать письмо и поговорить о приготовлениях к встрече. Чарли произносил речь, одна другой душевнее, и изо всех сил старался рассеять дурные предчувствия и страхи приятеля». «Ты говоришь, что с ней что-то случилось?» «Чистейшая нелепица, Генри. Ничего с ней не могло случиться. Выбрось это из головы». «Что сказано в письме? Что она здорова, так? И что она будет к 9 я т часам?» «Вспомни-ка. Хоть раз она не сдержала с л о в о д а ни разу. Значит, и волноваться нечего. Она будет здесь. Это так же верно, как то, что ты родился на свет». «Ну, а теперь давай-ка наведем везде красоту. Времени осталось немного». Вскоре появились Том и Джо, и вся команда принялась украшать дом цветами. В девятом часу трое старателей заявили, что раз уж инструменты при них, они, пожалуй, поразомнут пальцы, потому что скоро начнут сходиться парни и девушки, а они все страсть как истосковались по старой доброй пляске. Инструменты оказались скрипкой, банджо и кларнетом. Усевшись рядком, троица принялась наигрывать какой-то залихватский плясовой мотив. отбивая такт своими здоровенными сапожищами. Было уже почти девять. Генри стоял у дверей, не сводя глаз с дороги, и раскачивался из стороны в сторону от терзавшей его душевной боли. Его уже несколько раз заставили выпить за здоровье жены з а ее с ч а с т л и в о е в о з в р а щ е н и е но вот Том снова заорал. «Команда, приготовиться! Выпьем еще по одной, и она будет здесь!» Джо принес поднос со стаканами и обошел всю компанию. Я протянул руку к одному из двух оставшихся стаканов, но Джо пробурчал в полголоса. «Не этот. Возьми другой. Я повиновался». Генри поднесли последнему. Не успел он осушить свой стакан, как начали бить часы. Он слушал, пока не отзвучал последний удар, и лицо его становилось все бледнее и бледнее. Потом он сказал. «Мне что-то нехорошо со страху, ребята». «Помогите мне, я хочу лечь». Его уложили на диван. Устроившись поудобнее, он задремал, но вскоре заговорил, как говорят во сне. «И окажется, слышу стук копыт. Приехали они?» Один из друзей ответил, наклонившись к его уху. «Это прискакал Джимми Перриш. Он говорит, что произошла задержка, но они уже совсем недалеко и скоро приедут. Ее лошадь захромала». Но через полчаса они уже будут здесь. О, как я счастлив! Значит, ничего не случилось». Не успели эти слова слететь с его губ, как он уснул. В ту же минуту друзья проворно раздели его и уложили в постель в той самой комнате, где я однажды мыл руки. Они прикрыли дверь и вернулись. Мне показалось, что они собираются разойтись, и я сказал. «Пожалуйста, не уходите, джентльмены». «Она ведь меня не знает, я посторонний человек». Они переглянулись. Потом Джо сказал. «Она...» «Да она девятнадцать лет как умерла, бедняжка». «Умерла?» «Если не хуже. Спустя полгода после свадьбы она поехала повидаться со своей роднёй, и когда возвращалась в субботу вечером, в пяти милях отсюда, на неё напали индейцы. С тех пор она как в воду канула. «И он помешался?» Ни единого часу с тех пор не оставался в здравом рассудке. Но когда приходит время ей приехать, ему становится хуже. И вот, дня за три до этого мы начинаем заглядывать к нему, подбадриваем, спрашиваем, нет ли от н е е известий, а в субботу приходим, убираем дом цветами и готовим в с е для танцев. И так каждый год, уже 19 лет. В первую субботу нас было 27, не считая девушек. «Теперь нас только трое, а из девушек никого уже не осталось. Мы подсыпаем ему вино снотворного, чтобы он не начал буйствовать, и тогда он держится весь следующий год, думает, что она с ним, пока не наступят последние т р и ч е т ы дня. Тут он начинает искать ее, вытаскивает это несчастное старое письмо, и мы приходим и просим почитать его нам. «Знали бы вы, как мы ее все любили». 1893 год. Читал Константин Огневой.